Звякнул телефон, и я подхватил его трубку. "Оператор рыжов. Это Лапин. Противник нанёс удар крылатыми ракетами. Предположительной его целью является Рудный. Несколько ракет идут на пятёру, но они особенной проблемы не составят. Морозов справится. Полагаю, они запущены по нам для отвода глаз. Три ракеты идут в сторону Тупикова." И эта проблема тоже вполне ему по зубам. Мы осуществляем наведение его зенитчиков. А основная цель удара, Рудный, они бьют по городу. Трубка выпала из моих рук. Как может полковник быть таким отстранённо холодным? Понимаю, что он на боевом посту и должен показывать своим офицерам пример. Всё, понимаю. На вот с собою ничего поделать не могу. Куда упадут ракеты? На маленькие деревянные домики окраины, в центр, на широкую площадь? Тогда я их услышу и даже, скорее всего, увижу. Вполне возможно, что это зрелище станет последним, что мне предстоит увидеть. Что я ещё могу пока сделать? Генералу позвонить. У него и своих дел по уши. не до меня вывести людей ракетам пара минут лёту не успеем так что же просто так сидеть нет по улице с воплями скакать командир я или где хорошо что Галины сейчас здесь нет иногда передавая безопасность не тыла бывает Мишаня Она проходит, и не достаём. Узкая сигара ракеты Вильнюв в сторону скрылась за деревьями. Ещё две. Одна на нас идёт, вторая левее. Выбрасывая гусеницами фонтан с земли, установка резко крутанулась на месте. Эти всё, последние, чист горизонт. Левую бей, она на город идёт. Шх. Последняя ракета. Бей. Ших. Сбитая близким разрывом ракета вломилась в подлесок. Не взорвалась, что странно. Видимо, осколки что-то повредили в умном механизме управления. Пушки. Даг-даг-даг-даг-даг. Тяжёлый взрыв прервал частую стрекотню скорострельных пушек. Мощным ударом С зенитной установки сорвала башню. Корпус приподняла и сдвинула вниз под колонну. Рыжее пламя взметнулось вверх. Товарищ полковник, связь прервана, грудные не отвечают. Вызываете по резервному каналу. Узел связи тоже не может найти абонента. Связь в городе повреждена и частично вышла из строя. Разрушения Нелокализованы. В городе продолжаются пожары. Передвижение по улицам затруднено. Характер повреждений. Ракеты, предположительно, имели объёмно-детонирующую боевую часть. Достоверно имеем сведения о попадании четырёх ракет. Как с другими объектами. Печора попаданий нет. Рудный, предположительно, 4. Нет уже 5. Расположение войск 9. Потери. Подсчёт потерь не завершён. По предварительным оценкам, порядка 12 боевых машин, по пехоте данных нет. Зенитчики докладывают о 45 сбитых ракетах. Триумф боезапас израсходован. С-300 менее половины бака. Две Тунгуски на связь не выходят. Если противник перезарядит установки, Вторую волну ракет можем не отбить, если им есть чем заряжать. Генерал на связи? Да, Соединить? соединяй. Надо что-то решать. Комендир, сейчас верхушки деревьев встреч и будем. Не сыпеть, а прорвёмся. И ни из таких переделок выходили, как там Егор. задевисит, как приклеенный. Вот сейчас цапнём брюхом ветку, обоим сразу и трн идёт. А что ты такой нервный вдруг стал? Первый раз что ли на задание идём? Да чёрт его знает. Мандраж какой-то нездоровый. Оружие проверь. Второй член экипажа защёлкал тумблерами, проверяя системы вооружения. Третья ракета чего-то моргает. Должно быть контакт где-то отошёл. Пойдёт. Да куда же она хрен денется? Пойдёт, как и миленькая пойдёт. Обами 24 прижимаясь к земле, не сريس в сторону моря. На дисплеях в кабинах пилотов была видна россыпь целей. После гибели двух боевых кораблей ПВО противника резко слабело. Реальной боевой силой оставался фрегат. Вот его-то и следовало опасаться. Он располагался между берегом и стоящими на рейде судами. Грамотно, нечего сказать, но весьма предсказуемо и слишком близко к берегу. Сержант, скоро бы там. Времени осталось гулькенхрен. Сей момент товарищ старший лейтенант. Алешка, да где вы там? Из заврага появились фигуры солдат. За смертью вас посылать, проворчал командир. Снарядисты без особой спешки прибывши установили пусковую установку. Спая соединили разъёмы. Товарищ старший лейтенант, расчёт к стрельбе готов. Соседи, как там? ответил командир, не опуская бинокля. Докладывай о готовности, ответил радист. Добро. Слушай мою команду по кораблю противника. Диким воем взвыла сирена предупреждения. Ракетная атака. В несколько мгновений опешивший вахтенный офицер смотрел на табло, пытаясь уразуметь смысл сигнала, выругался и ударил кулаком по кнопке. Валё-валя тревога. Ракетное нападение. Всем членам экипажа занять места по боевому расписанию. Загрохотали по трапам и коридорам башмаки моряков. Развернулись в сторону берега тонкие стволы скорострельных установок. Крр! Разорвал тишину вулкан, и на месте первой ракеты вспух огненный шар. Третья ракета. Со стороны берега протянулся дымный шлейф. Взревел мотором патрульный бронетранспортёр. Разбрасывая по сторонам песок, машина рванулась к лесу. Но прилетевшая оттуда четвёртая ракета прервала её натиск. Следующий бронетранспортёр благоразумно на разожжён не полез. Взрыв заставил на секунду замолчать все орудия фрегата Из карамовой надстройки вырвался снап пламени. Тяжёлая противотанковая ракета, играючи, проломила тонкий борт корабля. Сидевший у установки оператор довернул рукоятку управления. Пробежавший по проводам сигнал заставил ракету изменить курс, и она ударила ближе к корме, чуть-чуть выше ватерлинии.